Глава пятнадцатая. На нашу с Леркой удачу утром опять зарядил дождь, что дало дополнительный час сна вместо утренней пробежки. Тренировались мы опять на крытом теннисном корте, труха внезапно вспомнила о хореографии и самоустранилась, оставив Жанну за главную. Жанна у нас королева хореографии, она и вольные упражнения сама себе поставила. Это её талант, помимо прочих. Вне лагеря хореографией мы занимались ежедневно по часу. Это была обязаловка. Занимались не с трухой, а с профессиональными хореографами. Они у нас часто менялись. Были и мастера спорта по художке, и именитые в прошлом танцоры, и даже балерина. Вот с ней было сложнее всего. Она искренне не понимала, отчего у нас, гимнасток, порой такие бревенчатые движения. «По-моему, она заболела», — Карпян от Батман Фрапе поделилась соображениями Катька примечание редакции балетный термин движение с ударом говорила она о трухе, разумеется не припомню чтобы она уходила с тренировки даже с хореографией на завтраке она ничего не съела поддакнула олька гран батман же примечание редакции балетный термин движение со взмахом выкрикнула жанна смерив нас свирепым взглядом труха младшая Пробурчала Катька, и мы все весело прыснули. «Лебедева, тебе смешно?» Рассверепела Жанна из всех смеющихся, выделив меня. «Останешься на дополнительные удержания». Примечание редакции. Нога удерживается на весу после маха. «Твоим слабым ногам-макаронинам это не повредит». Если с трухой я привыкла не спорить, не небезосновательно ее уважая много лет, то Жанна такого авторитета не имела. Мои слабые ноги-макаронины хотя бы не потеют до мокрой лужи. Девчонки дружно захихикали, вспомнив этот случай, а Жанна побагровела. Она-то надеялась, что история забылась. Но у нас ничего не забывается, особенно то, чем можно потом утереть нос. Дело было на соревнованиях в Пензе. Там рядом с бревном был старый паркет со слезшей краской. Жанна стояла на этом паркете в ожидании выступления и волновалась. Кажется, тогда она выполняла мастера. И когда ее вызвали судьи, она сделала шаг и поскользнулась. Под ней скопилась целая потная лужа, и пришлось ей потом все ноги вымазать магнезией, чтобы с бревна не соскользнуть. «Твои ноги хорошо бы укоротить вместе с языком», Ты уже пыталась напомнить, чем все кончилось. «А как же!» — в запале выкрикнула Жанна. «Труха выгнала тебя с тренировки. После того, как ты ей поплакалась, что вовсе не признак победы, Жанна. Хотя откуда тебе знать о победах? Ты привыкла их вымаливать. Как в Минске, когда на прыжке ты вырвала третье место жалобным скулежом». Жанна взвизгнула. «Ведь я ударила по самому больному, ее победам, и кинулась ко мне, но передо мной выросла Лерка». «Девочки, девочки, давайте без ссор, и уж тем более без драк. Нам уже не по двенадцать, чтобы таким заниматься, это стыдно. Помните, мы договаривались решать все мирно путем разговора?» Болтая, Лерка мягко оттесняла Жанну подальше. «А удержание Лана сделает, ей это полезно, как и мне, я с ней останусь и прослежу, хорошо?» Жанна перевела дух, но все еще поглядывала на меня, как на врага. А я улыбалась, радуясь, что поставила ее на место. Это профилактическая мера, если долго закрывать глаза на её подлянки, она вообще о берегах забывает, а подлянок уже немало накопилось. Тут тебе и попытка нас с Леркой поссорить, и её замечание, что я подтянулась меньше положенного, и вот это воображение себя тренером. Удержание я в итоге сделала, но исключительно для себя, в наказание за ночной бутерброд, ну и чтобы Лерка вместе со мной попыхтела, На ней ночной дожор отражался не лишними граммами, а целыми килограммами, что как будто физически невозможно, но с Леркой постоянно случалось. Иногда казалось, что без гимнастики она станет счастливее, но это всё глупости. У Лерки настоящий талант. Видимо, это закон жизни такой. Никому не дается все и сразу, чтобы и вес не набирать, и мышцы хорошо формировались, и травматичность была на нуле, и артистичность на максимуме, и нервы крепче стальных канатов, и рост идеальный. Возможно, все это в себе сочетает какая-нибудь Симона Байлз, но на пути к бесчисленным медалям и она сражалась по-всякому и далеко не всегда честно. Примечание редакции. Симона Байлс, американская гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка, двадцатитрёхкратная чемпионка мира, по общему количеству наград занимает первое место в истории. «Ты придумала, как быть с Романом?» спросила Лерка на обеде в столовой. Подтверждая наши домыслы о внезапной хворе, труха контролировать нас не пришла, что превратила обед в пир монарших особ XVI века. По крайней мере, чувствовалось это именно так. «Пощады он не заслужил», ответила я. «Ты всегда очень категорична, Ланка. Мне кажется, ты ему понравилась. Искренне. Он...» «Только это тоже секрет, договорились?» «В общем, он просил колено через меня разузнать, что тебе по душе. Назвал тебя загадочной и неприступной. Как крепость. Если бы ты ему не нравилась, он бы и не старался». «Старательность — уровень бог!» Лерка поджала губы и вдруг прищурилась. «А ты случаем не бортуешь романа из-за Вика? Если это так, я все понимаю. Вик — это Вик». Он как кей-поп-айдол нашего лагеря. Во-первых, ты сама сказала, что колено рассказывала футболисте, не называя имени, так что Роман мог подойти ко мне вовсе не из-за Вика. Во-вторых, это точно был не Вик, потому что он манипулятор и лицемер. Вот, какая там симпатия. Он подстроил все, чтобы сделать нашу фотографию и показать ее потом Роману. Но не показал же до сих пор. Выжидает момент. Или про фотографию ты сама придумала сказала Лерка. Наивный святой человечек. Иногда ее хотелось обнять и защитить от всего мира. Даже удивительно, как она на сборах выживает. Остальное я тоже, по-твоему, придумала? По-моему, ты на Вика реагируешь не совсем адекватно, что как бы намекает. Не буду говорить на что именно, а то ты на меня тарелку с супом наденешь. Но подумай сама, Лана. Стоило Роману к тебе подойти, как футболисты вдруг ополчились над зюдаистов. Может, Вик, как ты? Как я? Что это значит? Сначала атакует, а потом думает. Или не может разобраться в себе. В ответ я только головой покачала. Ох уж моя наивная Лерка. Фантазерка.